Узнав его истинные чувства, я опасался также и того, как бы он не осуществил высказанного им намерения извлечь из Манон выгоду, вырвав ее из моих рук или, в крайнем случае, дав ей совет покинуть меня ради какого-нибудь богатого и более удачливого любовника. Неотступные размышления на эту тему только усилили мои муки и вновь довели меня до отчаяния, в котором я пребывал все утро.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 Я немедленно вернулся домой, чтобы написать ему записку и назначить место встречи. Я просил его держать все в строгой тайне, что являлось самой важной услугой в моем положении. Радость, внушаемая мне надеждой увидаться с ним, сгладила черты скорби, которые Манон не приминуло бы заметить на моем лице. Я сообщил ей о нашем несчастье в Шайо, как о пустяке, который не должен ее тревожить, И так как Париж был местом всегдашних ее мечтаний, она не выразила никакой досады, что нам придется остаться здесь до тех пор, покуда в Шайоне исправят несколько незначительных повреждений, причиненных пожаром. Час спустя я получил ответ от Тибержи. Он обещал прийти в назначенное место. Я устремился туда с нетерпением.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 и слезы его оросили мое лицо. Сад пале в то время излюбленное место прогулок великосветского общества. Слезы его оросили мое лицо — эти строки одно из самых ранних проявлений сентиментализма во французской литературе. Примечание редакции.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 Я набросал перед ним живую картину моих терзаний, опасений, отчаяния, которые я пережил за два часа до встречи с ним, и которые опять ждет меня, если друзья так же жестоко отвернутся от меня, как отвернулась судьба. В конце концов, я до того раз моего доброго Тебержа, что скорбь его обо мне сравнялась собственную с моей скорбью.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 Поставить вам одно условие — вы откроете мне место вашего пребывания и не отвергнете моих стараний обратить вас на путь добродетели, которую, знаю, вы любите и от которой лишь неистовство страстей вас отвращает. Я искренне согласился на все его требования и просил его пожалеть о злой моей участи, которая понуждает меня столь дурно следовать советам достойнейшего друга. Затем он проводил меня к знакомому банкиру, который выдал мне сто пистолей под его вексель, ибо наличных денег у него вовсе не было. Я уже говорил, что он был богат. Его бенефиций исчислялся в тысячу ЭКЮ. Но так как он пользовался им первый год, то не имел еще от него никакого дохода. Эти деньги одолжил он мне в счет будущих благ». Я живо почувствовал всю цену его щедрости. Тронутый до слез, я оплакивал ослепление роковой любви, которая понудила меня нарушить все мои обязанности. На несколько мгновений добродетель возымела довольно силы, чтобы восстать в сердце моем против страсти, и, по крайней мере, в эту минуту просветления, я сознал весь стыд недостойных моих оков». Но борьба была легка и длилась недолго. Один взгляд Манон мог бы низвергнуть меня даже с небес. И я дивился, вновь находясь подле нее, как мог я хотя бы на мгновение устыдиться столь естественной нежности к созданию столь пленительному. Манон обладала редкостным нравом. Ни одна девица не была так мало привязана к деньгам, как она.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 и все-таки я был почти убежден, что чувство ее не устоит, раз в ней сгородятся известные опасения. Обладая хотя бы средним достатком, она предпочла бы меня всему миру, но я немало не сомневался, что буду покинуть ради какого-нибудь нового «Б», как только не смогу предложить ей ничего иного, кроме постоянства и верности. Поэтому решил я настолько сократить личные свои расходы,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 Взгляните только, говорил я ему, указывая на очи моей возлюбленной, и скажите, есть ли такие проступки, которые не были бы оправданы столь прелестную причиной. Он набирал терпения. Казалось, и пределов ему не было. Однако, видя, что богатство мое множится, и что я не только вернул ему 100 пистолей, но снял новый дом и удвоив расходы погрузился в большие, чем когда-либо, наслаждения, Тиберш резко изменил тон. Он сокрушался моим упорством, угрожал небесную карой и предрекал мне грядущие несчастья, которые и не замедлили воспоследствовать. Немыслимо, — говорил он, — чтобы богатство, служащие поддержку и вашему беспутству, достались вам путями законными. Вы приобрели их неправдою, и также отнимутся они от вас».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 Я хотел его удержать, но меня остановила Манон, воскликнув, что этот сумасшедший, которого нужно выпроводить. Его речь произвела на меня некоторое впечатление. Так отмечаю я разные случаи, когда в сердце мое возвращалось стремление к добру, ибо этим минутам обязан я был впоследствии известную долю той силы, с какой переносил самые горестные испытания своей жизни». Ласки Манон рассеяли в одно мгновение печаль, причиненную мне тяжелой сценой. Мы продолжали вести жизнь полную удовольствий и любви. Увеличение нашего богатства усугубило взаимную нашу привязанность. Венера и Фортуна никогда не имели рабов более счастливых и нежных. Боже, возможно ли именовать мир юдолью скорби, раз в нем дано вкушать столь дивные наслаждения?